Глава тридцать вторая. Горе луковое. — Где твоя машина? — строго спросил Никита и внимательно уставился мне в глаза. — Началось! — подумала я про себя и пожала плечами. Он нахмурил брови и поинтересовался. — Почему ты молчишь? — Странный вопрос. Я показала взглядом на припаркованный форт, купленный накануне. — Вот. Разве не видел? — Не притворяйся, — наседал он. Ты прекрасно понимаешь, о чем разговор? Где же гули, зарегистрированные на тебя в сентябре? Я стояла словно провинившаяся школьница, ругая себя за то, что сразу не рассказала о своих злоключениях. Ладно, уже более миролюбиво проговорил Никита, взял меня под руку и повел по направлению входа в парк. В воздухе витала горчинка осени, исходящая от влажной земли, и аромат грибов. Желтая листва накрывала землю и дорожки мягким шуршащим ковром. Говори. Потребовал Никита и устало опустился на скамейку. Я тихо села рядом и всхлипнула. Выслушав мой сбивчивый рассказ, Никита ударил себя по коленям и пристально посмотрел мне в глаза. — Ты не связалась со мной с боязни, что я на твои деньги глаз положу? — спросил он. — Ты что-то такое говоришь, — возмутилась я. — И в мыслях не было. С трудом верится. — Как ты узнал? — Про машину или про деньги? — не сразу понял он, о чем речь. — Про машину, конечно, — сказала я. Позвонили ребята и сообщили про аварию. Кто бы сомневался, произнесла я с горечью в голосе. В двух словах обрисовали ситуацию. Сказали, что в машине, зарегистрированной на имя моей подопечной по прозвищу Маугли, обнаружены тела трех мужчин. Вводил он в курс дела, не обращая внимания на мою реплику. Я попросил, пока запрос не отправлять. — Спасибо, — зачем-то поблагодарила я и спохватилась. — Что теперь будет? — Если все, что ты говоришь, правда, то ничего, заверил он меня. Я часть денег потратила уже, призналась я. Деньги здесь ни при чем. Никита отмахнулся и успокоил. О них и речи нет. Просто моим коллегам до да жути интересно, что ты там снова делала. Скажи, что после того, как местные газеты прославили эту историю, бандиты меня отыскали и вынудили поехать туда, уверенные в том, что я знаю, где какой-то клад, предложила я. А ты убежала, когда ничего не нашли, закончил он. Я предполагала, что он под собачьей будкой. Там все дотла выгорело, они не не в курсе про тайник, успокоил Никита. — Ну вот хорошо, — обрадовалась я. — Ты не догадалась написать заявление об угоне? — спросил он. — Нет. Я растерялась. Действительно, вопрос о мошене растворился на фоне эйфории, пришедшей на смену тревоги. — Я что-нибудь придумаю, — задумчиво проговорил Никита и неожиданно посмотрел мне в глаза. Сколько хоть там было всего? — Прилично. Я отвела взгляд. Могу поделиться. — Не надо! — он встал. Я посмотрела на него снизу вверх и спросила. — Почему ты мне помогаешь? — Сам не знаю. — признался он и направился прочь. «Погоди — Погоди! — крикнула я и устремилась следом. «Что — Что? — спросил Никита устало. — Ты помнишь, что сделал со мной мой муж? — Помню, — подтвердил он. — Я хочу ему отомстить. — Не советую. — Нет, ты и не так понял! — заторопилась я. Просто есть непреодолимое желание поставить его в такие же условия, что и он меня, заставить пережить все то, через что пришлось пройти мне. Месть не приводит ни к чему хорошему, — тусклым голосом объявил Никита, собираясь уходить. Как говорится, начав копать могилу для мести, не забудь вырыть рядом вторую для себя. — Пожалуйста, — умоляла я. — Что ты хочешь? Помоги мне. — Я полицейский, — напомнил он и неожиданно добавил, хоть и бывший. «В смысле?» — я в недоумении захлопала глазами. «Все просто. Уволился еще месяц назад». «Но ведь ты сказал, что тебе звонили ребята из РУВД», — напомнила я. «Так ребята просто не знают, а номер мой у них остался». «В таком случае, что мешает тебе мне помочь?» — не унималась я. «Где твое корыто стояло?» — спросил он. «Во дворе». «Под камерами?» — допытывался он. «Какие там камеры?» — удивилась я. «Рядом с мусорными баками». — Помогать, собственно, нечего, — констатировал он и стал инструктировать. — Просто если дело дойдет до того, что начнут копать глубже и тебя вызовут в прокуратуру, скажи, что купила новую машину, старую не проверяла, кто-то угнал. — А что было дальше? — он пожал плечами. — Послушай, — проговорила я, взвешивая все за и против, неожиданно пришедшие в голову мысли. — У тебя наверняка есть знакомые медвежатники. — В следственном изоляторе нахваталось, — с иронией спросил он. — «Кино смотрю», — я улыбнулась в ответ. «Тогда или нет?» «Есть, конечно», — подтвердил он. «Только я с ними не собираюсь общаться». и «Не надо!» — воодушевленно заговорила я и попросила. «Познакомь с Толковым». «Не познакомлю», — на полном серьезе заявил он. «И не мечтай». «Но!» «Никаких «но!» Никита неожиданно взял меня за плечи и сжал. «Что задумала?» «Мне надо!» «Выкладывай, горе луковое!» Никита сел на скамейку и приготовился слушать.